Глава 19. Арина быстро подбежала к двери и захлопнув её, навалилась плечом. Это наверняка Эльмар, видеть его не хочу. Шаги затихли, а через секунду раздался стук прямо у моего уха. От неожиданности отскочила от двери, и тут же в спальню вошёл мужчина в тёмном плаще. Капюшон скрывал половину лица, но под длинным светлым волосам можно было догадаться Что передо мной эльф. Вот только это не Эльмар. У него другие губы. Он никогда их так не кривил. Вы кто? Вас не учили, что врываться в комнату к девушкам это некрасиво? Прошу прощения. Эльф одним движением руки скинул капюшон. Лицо мужчины оказалось расчерчено глубоким шрамом по диагонали, и этот изъян меня пугал даже больше, чем то, что он ворвался ко мне в спальню. Моё имя Клор. Я младший помощник генерала Визара. Он отправил меня за вами, сам прийти не в состоянии. Это ещё почему? Голос дрогнул от волнения, но я тут же вспомнила, что мне теперь всё равно на подлица Ильмара, и вкинув подбородок, грубо добавила: А впрочем, не стоит мне знать. Передайте генералу, что я не хочу его видеть. Клор прищурился, но лишь на мгновение склонил голову влево, но взгляд от моего лица не оторвал внимательно всматривался и говорил тихим голосом, словно пытался загипнотизировать. Я нервно усмехнулась и скрестила руки на груди. Эльмар Гейнвизар при смерти, и его последнее желание увидеть вас. Злость во мне сменилась отчаянием. Сердце заколотилось, ладони вспотели. При смерти? Что он несёт? Я видела его всего 3 часа назад. О чём вы говорите? Один из артефактов, что был на нем, взорвался. Такое бывает, к сожалению. Генерал в королевской лечебнице, и советую не терять время, у него его не так много». Не дослушала, что говорил Клор, и уже сбежала по лестнице вниз, вылетела на улицу и заметила черный экипаж у ворот. Колени тряслись, в голове зашумело, перед глазами запрыгали точки. «Клор». Эльф вышел следом сразу же и ловко поддержал меня от падения на землю. За локоть провёл и посадил в экипаж, сам сел на сиденье напротив. Сколько ехать до дворца? Минут 20, 30, час? А что если я не успею? Напрачь забыло о том, что ещё сегодня утром он разбил мне сердце. Я не выдержу, если он погибнет. Что может быть хуже, чем смерть любимого? К тому же такая случайная и какая-то странная перевела взгляд на эльфа. Выглядит старше Ильмара, и этот шрам. Ах, да, помощник генерала ведь, наверняка изрудовали в бою. Какое-то время беспокойно грызла кончики пальцев, всё время выглядывая в окошко, но дороги до дворца я не знала и не могла понять, сколько ещё ехать. Клор же выглядел спокойным и расслабленным, временами кидая на меня оценивающие взгляды, над которых почему-то становилось жутко. Что именно произошло, поняла не сразу. Слишком испугалась за Ильмара. Но когда мелькающие в окне здания города закончились, я наpregлась. Далеко ещё, зачем-то спросила я, уже подозревая неладное. Не очень, бросил Эльф, не открывая глаз. Он полулежал на сиденье и, кажется, собирался задремать. Волнение за генерала сменилось паническим ужасом. Меня наглым образом похитили из собственного дома. Только для какой цели? Эльмар решила отомстить. Не думала, что он такой обидчивый. Но я ему покажу. Не дыша, принялась двигаться к дверце, осторожно переставляя ноги, чтобы не дай Всевышний, Клор не услышал. Покашляла на всякий случай и бросилась к ручке. Но тут же была повалена на пол. За запястья и ноги обвилась яищая нить. Я дёргалась, но путы затягивались всё туже, а эльф даже не пошевелился. «Чёртова магия! И почему у меня её до сих пор нет? Как бы врезала ему шарами какими-нибудь!» «Зачем вы это делаете? Вас Эльмар заставил меня выкрасть?» «Хм, <къем> не совсем. Его императорское величество, Аскольд Гейнвизар». «Где Эльмар? Он ведь не умирает, да?» «Не-а!» «Сволочь!» — подняла связанные ноги над животом похитителя и со всей силы опустила на него. Клор моментально вскочил и швырнул меня на сиденье. В руке что-то хрустнуло, и я взвыла сквозь зубы. «Что ему от меня надо?» «Чтобы ты не путалась под ногами! Генерал тебе не партия! Не стоит мешать им устроить семью с той, кто даст ему будущее! Ты ведь даже не магичка!» «Это та эльфийка, да? Я видела ее! Почему бы вашему драгоценному генералу самому не сообщить мне о невозможности наших отношений? И при чем здесь его отец?» Что скривился Клор и уставился на меня непонимающим взглядом. Какая ещё эльфийка? У него свадьба с принцессой Арлой, демоницей. Сегодня вечером венчание. А император настойчиво просил тебя избавить его сына от своего общества. Так и попросил бы словами. Зачем связывать? А он передумал, решил, что проще будет тебя убрать на какое-то время. Да ты не бойся, условия там нормальные. Тебе точно таких достаточно. Он фризел меня без ножа короткими фразами, презрительно выплёвывая каждое слово, а мне оставалось только смиренно лежать. Но я не могла, дёргала руками и ногами, падала со скамейки, но мужчина возвращал меня обратно. Казалось бы, истерикой делу не поможешь. Что я могла противопоставить магическим теплям? Знание, сколько сахара класть в бизе, но всё равно билась как рыба на суше, пока силы не закончились. Повернулась на бок спиной к похитителю. И тихонько заплакала, сжимая челюсти со всей силы.